Глава двадцать седьмая Разомлевшие после сытного ужина, Лиза с Корнелией медленно шли домой. «Сейчас на болото пойдем, мурлыкнула Корнелия. Лиза хотела возразить, сказать, что она очень устала, ведь целый день драила лавку, а когда не драила, колдовала. Чуть ноги вон не лишилась. Она хотела предложить Корнелии на болото пойти завтрашней ночью, а сейчас отправиться баиньке. Однако, прислушавшись к себе, Лиза поняла, что усталости не чувствует. То ли пребывание в этом неведомом мире так на нее действовало, то ли все дело было в проявившихся ведьмовских силах, но вот уже который раз Лиза замечала, что там, где она в обычной жизни с ног свалилась бы от переутомления, здесь, в Санстраме даже легкой слабостью не проявлялась. Что ж, раз не чувствует усталости, можно и отвезти склянки на болотце. Когда они вошли в дом... Лиза щелкнула пальцами, зажигая лампу у входной двери. Я переоденусь, сказала она. Зачем? удивленно возрелась на нее Корнелия. Не пойду же я на твоё болото в таком красивом платье. Да недалеко идти-то, возразила рыжая, и дорога там премехонькая, премехонькая, равнехонькая, равнехонькая. Быстрее пойдем, быстрее возвратимся, а то мне скоро обращаться надо обратно в кошку, зевнула Корнелия а с твоими переодеваниями-одеваниями только время потеряем». «Ну, тогда пошли», — махнула Лиза рукой, доверившись Корнелии. «И зря». Они вытолкали положенную на бок бочку с крышкой и на колесиках и потащили ее за ручку в сторону леса, что начинался тут же, в десятки метров от любовных снадобий. Сначала тропинка действительно была аккуратненькая, утрамбованная десятками ног. Может, грибники-ягодники ее протоптали? Однако вскоре Корнелия свернула куда-то в бок, и хорошей дороге пришел конец. Бочка подпрыгивала на торчавших из земли корнях. Пузырьки внутри бочки дзынькали, бились друг о друга боками и будто бы неприлично ругались. Корнелия шла впереди, а Лиза тянула за собой громоздкую поклажу. Путим освещала только луна, выныривавшая над верхушками деревьев. Не сказать, чтобы Лиза ничего не видела. Но от фонаря она бы не отказалась. Где-то ухала сова. В темных кронах деревьев что-то шевелилось, хлопало крыльями, перелетало с ветки на ветку, иногда так низко, что Лиза чувствовала, как от этого движения колыхались ее волосы. «Что это летает такое?» — проворчала она. «Мышка летунья», — объяснила Корнелия. «Летучие мыши?» — ахнула Лиза. «Я их боюсь!» И правильно делаешь, если вцепятся волосы, придется отрезать. Летунье ведь в них быстро запутывается, а выбраться лапки прилипалки мешают. Лиза представила, как жуткая летучая мышь влипнет в волосы и как потом Лизу придется брить наголо. Нет уж, экспериментировать с собственными волосами ей не хотелось бы. Если получилось вернуть волосы бьюти, не факт, что и себе вернет. Колдовством она еще владела неуверенно. Тем временем лес вокруг изменился. Деревья стали более приземистыми, кривоствольными, со странного цвета, почти черной листвой, а некоторые и вовсе без нее. Они выставляли к небу длинные ломаные ветви палки. Земля под ногами противно чавкала, и лизины шелковые туфельки тот же покрылись слоем грязи. К туфлям присоединился и подол платья. Послушала зловредную кошку, чуть ли не плакала Лиза, Поперлась на болото в таком красивом наряде. Корнеля скрылась за густо растущими деревьями, собравшимися тесным кружком, и прокричала: Давай сюда скорее! Застряла ты там, что ли? Нахалка! Нагрузила Лизу бочкой, а сама и не помогает вовсе. Кое-как, перетащив тележку через высоко выпиравшие оголенные корни, Лиза устало стерла пот со лба. Вот и болотцы! мяукнула рыжая. Под серым светом тусклой луны перед Лизой распростерлось заросшее и болото. Лиза скатила по небольшому склончику бочку к самой воде. Что теперь? спросила Лиза. Залезай в воду, а я буду тебе тару подавать и пустую принимать. Растянулась в улыбочке корнелия. Нет уж! топнула ногой Лиза. А ну-ка ты полезай! Вот еще! фыркнула кошка. Моя шорстка к воде не привыкшая! Вот и привыкнет! рявкнула Лиза и тут же пригрозила. Не будешь помогать, я завтра же от тебя избавлюсь. И как же ты избавишься? Недоверчиво уточнила Корнелия. Сдам тебя в приют для бездомных животных. Да до да, не неделю пути. Ой! Ударила себя по губам Корнелия и тут же защебетала. Да нет такой приют, не отродясь, не бывало, у нас все животные и домашние, всегда под присмотром. Однако задорова в ее словах не было. Корнелия знала, что проговорилась, и что ей не удастся отвлечь Лизу, обмануть ее. «Не полезешь в болотце, прямо отсюда за шкирку по волоку тебя в приют!» Лиза сделала уверенный шаг навстречу кошке. «Да ладно, ладно!» — сдалась та. «Сделаю все как надо!» Она подоткнула подол платья и по колено вошла в воду. Лиза передала ей первый пузырек. Корнелия открыла его и вылила содержимое в воду. Тут же по поверхности пошли пузыри, и разнесся отвратительный запах. После второго опрокинутого зелья вода вокруг приобрела сначала фиолетовый, а потом кислотно-салатовый оттенок. Чем больше эликсиров опрокидывала в болото Корнелия, тем больше оттенков появлялось у воды. Сама кошка явно чувствовала себя некомфортно. Она почесывалась и непрестанно переступала с ноги на ногу. «Да что ты как на шарнирах?» — удивилась Лиза. «Не будешь шевелиться, может разом засосать», — недовольно буркнула кошка. «Интересно, а если бы я в воду зашла, ты бы меня об этом предупредила?» — прищурилась Лиза, глядя на кошку с подозрением. «Конечно. Мне твоя смерть ни к чему», — совершенно искренне возмутилась Лизиным вопросом Корнелия. «Ну, много там еще. «Нет, последний пузырек остался» и протянула кошке бутылочку. «Выбирайся давай». «Ведьма Кортни?» послышался за спиной мужской голос, и Лиза взвизгнула от неожиданности. Лиза резко обернулась и, оступившись, чуть было не свалилась в болото, но вовремя вцепилась в крышку бочки. Ну ты орешь. Ричард Файргард, снова ты! ахнула Лиза. Преследуешь ты меня, что ли? Вот еще, насмешливо скривил он губы. Молоденьким девушкам не следует по ночам шататься по лесу в одиночку. А я не одна. Возмутилась Лиза. «Да? И с кем же ты?» Приподнял бровь Ричард. «С подругой. А слеп, что ли?» Лиза ткнула рукой за спину. «Корнелия, поздоровайся с нашим великим и ужасным огнеборцем». «В смысле, ужасно противным». Она их улыбнулась. «Издеваешься? Дурака из меня делаешь?» «Не капли?» «Ну да, ну да. Только Кортни в подругах держит всякое зверье. «Какое еще зверье? Лиза обернулась и увидела, что Корнелия сидит себе на всех четырех лапах и надменно на Лизу с Ричардом поглядывает. Вот же ушлое животное! Ведь специально обратилась в кошку именно сейчас, чтобы Лизу в нехорошем свете выставить. Лизе ничего не оставалось, как сказать, у каждой приличной ведьмы должна быть кошка. Ага, у приличной. А ты, Лиза Кортни, вот уже который день ведешь себя всем приличием вопреки. Огнеборец обсмотрел Лизу с макушки до пяток. Лиза тоже бросила взгляд вниз. Да уж, прав Фейргард. Сейчас она и правда выглядела совсем неприлично. Туфли в комьях грязи, подол, платья заляпан чуть ли не до колен. «Кто ж в таком наряде на болото ходит?» — снова усмехнулся Ричард. «Тебя забыла спросить!» — подбоченилась Лиза и тут же пошла в наступление. «Я ладно!» я то ведьма нам положено ночью хоть в лес хоть на болот ходить а ты то что тут забыл по делам пришел какие то ночью на болоте дела неужто тоже колдуешь хлопнула длинными ресницами лиза с ума сошла я же огнеборец вот он ткнул на два огнетушителя с принцовки которые все это время сжимал в руках пришел заправиться лиза ахнула «Так вот, какой же он заправлял свое оборудование!» То-то, подходя к болоту, Лиза подумала, что запашок знакомый. «Другого болота, что ли, не нашлось?» Возмутилась она так, будто это было ее личное колдовское болотце. И тут Лиза заметила, что Ричард Файергард всегда такой саркастично насмешливый и задиристый, вдруг смутился и опустил глаза. Когда он снова посмотрел на Лизу, то взгляд его был смущенным. Ведьмы Кортни и Истори сюда выливали ненужные или испорченные зелья, а огнеборцы-фаергарды всегда отсюда брали жижу для борьбы с бесконтрольно развеселившимся огневцом. Хочешь сказать, медленно протянула Лиза, что только жижей, в которой содержатся наши зелья, можно огневец усмирить? Это был наш секрет, кивнул Ричард. С огневцом, когда его изобрели, долго справиться не могли а потом один из моих прапра -пра зачерпнул водиться из этого болотца и все сработало да взгляд огнеборца снова приобрел былую надменность теперь всем расскажешь я на сплетницу похожа. все во сплетницы какой же ты противнющий фыркнула лиза и начала выталкивать бочку подальше от болотца остановившись у деревьев лиза бросила через плечо Не бойся, никому я о твоем секрете не расскажу. Будут фаергарды и дальше великими и славными, единственными в мире огнеборцами, усмирившими огневец. Откуда знаешь, что кроме нас больше никто не может? Иначе ты бы не волновался о том, что твой секрет кто-то узнает. А ты не так глупа. И на том спасибо, хмыкнула Лиза. — Что попросишь взамен? — нахмурился Ричард. — Ничего, — пожала плечами Лиза и пошла прочь. «Мне от тебя ничегошеньки не надо». Она с трудом пропихнула бочку между двух стволов, зацепилась длинным подолом за корягу и выругалась, увидев, как еще совсем недавно красивое платье теперь походило на отрепье без призорницы. «Подожди!» — крикнул Ричард. «Я только заправлю тушители и провожу тебя». «Сама дойду». «Нет, это может быть опасно». Лиза, однако, его не послушалась и покатила звенящую пустыми бутылочками бочку, в обратном направлении.